Глава 37. седьмая. Сердце иного мира. Часть третья. Ну, терять лицо было нельзя. С чего ты взяла, что мне есть дело до них всех? На самом деле Олег, разумеется, не хотел смерти этим искателям, но и сильно горевать о них не стал бы. До них, может, и нет. А до твоей репутации... Думаешь, люди так просто изменят мнение? «О, поверь мне!» Стоящая на ногах Харлин победно глянула в его сторону. «Я уже два десятка лет изучаю людей. По моим меркам немного, но для таких примитивных существ более чем достаточно. Они изменят мнение». «Арлен!» Это хрипел командор. Как Олег и подметил раньше, из всей компании ССС ранговых он был самым неубиваемым. «Некромант, вы...» «Я пытаюсь...» Арлин помотала головой по сторонам. «Я ищу выход. Не знаю, почему оно не затронуло нас некромантом, но...» Да историк тоже пыталась что-то хрипеть, но выходила слишком неразборчиво. К тому же к человеческому голосу примешивался рев динозавра, что не делало реплику понятнее. Олег огляделся. «Да, дело было плохо...» Помимо этих двух, еще хоть как-то пытался шевелиться сэр Калахан. Остальные лежали пластом. А любые их движения были больше похожи на конвульсии, чем на... Войны, точно. Все трое войны. Их защита достаточно сильна, чтобы они сопротивлялись. «Эй, Икс!» – Арлин приподняла мистера Икса за руку и взвалила себе на плечо. «Икс, Стивен, очнись!» «Да что это за врата-то такие?» «А то ты не знаешь». Олег, наверное, должен был кипеть от негодования и собственных неудач, но почему-то все происходящее казалось ему слегка забавным. «Не порть мне драматическую сцену», — отозвалась Арлен. Похоже, она развлекалась. Тем не менее, смех смехом, но действовать надо было. «Если он спасет Искателей...» то, по крайней мере, репутацию свою тоже спасет. Не то чтобы это было ключевым, но... Почему бы не сделать доброе дело и не получить удовольствие от того, что подгадил ей? Значит, нужно найти, что вызывает эту слабость. «Эй!» Командор подполз к нему и схватил за ногу так неожиданно, что это было даже странно для такого лязгающего парня. «Эй! Это внизу!» «Я чувствую. Оно...» Он закашлялся, и с кашлем из его рта вылетели сгустки крови. «Оно как богнит для силы», — закончил он. «Тянет и тянет. Берет больше, чем...» «Чем что? Чем есть?» «Я вниз», — сообщил Олег, после чего принял призрачный облик. И действительно нырнул вниз, в центр некоего устройства, что располагалось в этом зале. «Что это за устройство? Как оно работает? Почему действует, будучи по всем визуальным признакам выключенным?» Олег не знал. Ассоциации подкидывали в его мозг слово «коллайдер», но это явно было не то. Просто какой-то технологический тоннель. Вот же, тоннель был действительно глубоким. Олег спускался со страшной скоростью, а тот все не кончался. Пыль и темнота вокруг постепенно сменялись свечением и гулом, громким настолько, что если бы Олег сейчас попытался стать человеком, из его ушей, скорее всего, потекла бы кровь. Тем не менее, это был еще не конец. Тоннель длился и длился, как будто вел к самому... Ядру планеты? Кто знает? Или недалеко от него? Подземный город казался легким переходиком по сравнению с этой дорогой. Олег спускался, не зная, что предпринять, а затем в какой-то момент... «Прием, прием, ответь мне, слышишь?» «Влад?» – не поверил Олег, услышав этот голос. «Ты где? Как?» «Я, кажется, говорил тебе не называть меня так», – выдал Влад. «Ладно, к черту, сейчас не время». Я там же, где и был, в ее ловушке. Но тогда как? Помолчи и дай мне сказать. У нас мало времени. Центр планеты вытягивает силу. И здесь ее концентрация настолько высока, что я смог пробиться к тебе. Только голос, не более. Что мне делать? Олег быстро собрался и поглядел наверх. Что если Арли на чем-то догадывается и тоже спрыгнет сюда? Врата Фертар. Один из уничтоженных ей миров. Расчет на то, что ни ты, ни кто-то еще не сможет их закрыть. Я верно догадался? Да. После первого ошеломления Олег был серьезен и четок. Плохое дело. Но ядро этой планеты – механическое ядро. Это и сила, и уязвимость. Ты не сможешь впитать в себя эти силы, даже их часть. Это ее силы. «А кто-то другой?» Олег снова поглядел наверх. Ее искатель смог бы, но такую нагрузку выдержит не каждый. Почти никто не... И что это даст? Если ее искатель хлебнет отсюда сил, что это даст? Она же просто подчинит его. Это ослабит защиту самого ядра. С ним можно будет что-то сделать. А без ядра фертар во всяком случае будет не таким неприступным. И, возможно... А что с некромантами в плащах? Олег чувствовал, что времени на диалог у них не так уж много. Они правда были такими, как я, твоими аватарами? Какими некромантами? Искренне удивился Влад. А затем короткая вспышка окончательно ослепила Олега, и перед ним появилась Арлин. «Осматриваешься?» Крикнула она во весь голос, перекрикивая гул энергии. «А я решила с тобой. Не оставлять же тебя без присмотра!» «Значит, боишься, что я смогу что-то проведать?» Олег обратился к ней телепатически. «Вот черт, как чувствовал!» Успела она понять, что он говорил с Владом, или не успела? Как бы там ни было, голос сущности больше не раздавался в его голове. «Боюсь!» Арлин лениво огляделась по сторонам. «Ха! С такими запасами? Нет, просто наблюдать за твоими потугами довольно забавно. Ты не умеешь вовремя остановиться, принять поражение, как и он, между прочим. Смешно, да?» Вниз, вниз, вниз. И, наконец, Олег увидел его, ядро, а точнее сердцевину ядра. Небольшой металлический шарик, метр в диаметре, будто большой мяч. Куда больше была аура энергии вокруг него. Ни одна сотня километров. «Попытаешься его сломать?» – хмыкнула Арлин. Она раскинула руки. На лице застыло выражение полного блаженства. Волосы развивались по ветру, а глаза светились. Будто она купалась в фонтане силы и могущества. Или тебе все-таки хватит ума не пытаться? Плевать на ее болтовню. И вверх! Наверху все было так же, как и 10 минут назад, когда он нырнул вниз. Кто-то еще шевелился, кто-то уже не мог, но во всяком случае, Олег точно знал, что делать, и точно знал, кто поможет ему в этом. Командор! Он присел возле отчаянно куда-то ползущего австралийца и положил руку ему на наплечник. Очнись. Если кто-то и мог выдержать такую нагрузку, то только этот тип. Он даже сейчас сопротивлялся активнее всех, хотя, кажется, не соображал, что происходит. Я должен, прохрипел командор, предотвратить взрыв. Они же нажмут. Я не успею. Ого. Кажется, мыслями он не здесь, а где-то там, у себя, дома или вовсе в вымышленном мире. Блин. У него один шанс. Если все провалится, следующая попытка будет не раньше, чем откатится способность. А к тому времени искатели уже умрут. Что там Влад в свое время говорил насчет применения милости владыки к ССС Ранговым? Или Орел, или Решка? Орел? Цель действительно станет СССР ранговой. Решка ошметки мозгов по окружающему интерьеру. — Командор! — снова потряс Олег за плечо Искателя. — Соберись, сконцентрируйся, тебе понадобятся силы. — Милость владыки! Командор сел на месте, быстро, резко, как будто вынырнул из воды после пятиминутной задержки дыхания. Лицо было красным. Глаза слегка безумными. Олег даже подумал, что тот так и остался в своем воображаемом мире. Но... — Это ты сделал! Командор схватил его за руку, сжав конечность до боли. — Я! — кивнул Олег. — 15 минут, потом сила пройдет. Внизу огромный источник силы. Нужно ее впитать, хотя бы часть. Тогда я смогу его уничтожить. — Точно! Раздался голос Арлин у него за спиной. «И почему я сама не подумала?» Голос звучал искренне, как будто девица переживала за все происходящее, но... А ладно, черт с ней и ее тупым сарказмом. «Как далеко вниз?» Командор подошел к краю тоннеля. «Что ты сделал? Никогда не чувствовал себя таким сильным и...» «Тысячи километров», честно признался Олег. «Прыжок!» «Я выдержу!» — кивнул командор и без лишних раздумий прыгнул вниз. «Ого!» — тут, кажется, синхронно удивились и Олег, и Арлин. «Думаешь, и правда выдержит?» — спросила Арлин. «Прыжок до ядра планеты!» «А хрен его знает!» — так искренне и задумчиво пробормотал Олег. «Я уже ни в чем не уверен!» А затем нырнул вслед за командором. Тот летел, раскинув руки в стороны. Прыжок обещал быть долгим, и это беспокоило Олега. Что, если действие милости кончится раньше, чем искатель доберется до нужной точки, где уже сможет впитать эту силу? Но, по счастью, килограммы металла на теле командора неумолимо тянули его вниз. По мере того, как падение вело искателя вниз, сила начала сама собой впитываться в него. Так же, как раньше вытягивалось. После определенной точки процесс пошел в обратную сторону. Я Бог! заорал командор. Я чувствую всю эту планету насквозь. Я. А затем он повернул голову коллегу. Ну и что ты собираешься сделать дальше? В его голосе звучали ехидные нотки Арлин. Не думаю, что он переживет это. Как только кончится действие твоего заклинания, он покойник. А даже если и выживет чудом, он не станет атаковать ядро. Я не дам. Кто его атакует? Ты? Может, и я. Олег усиленно старался не думать о том, что собирается предпринять дальше. Кто знает, не откроет ли он сам Арлин, свои дальнейшие планы. Хотя, нужно признаться, это было сложно. Не думать о красном кристалле и запертом в нем огромном гневном монстре.